Глава шестая. Пока гипотетически. Перерыв устало озвучил Буйнова, отходя от синтезатора, и все загомонили разом и в разнобой, обсуждая репетицию. Как это всегда бывает в творческом коллективе, если он действительно творческий, свое мнение есть у каждого. А уж если приближается дата первого концерта, то оно, это самое мнение, впихивается в невпихуемое, озвучивается, продавливается всем, кому оно интересно и особенно, если нет. На лице благодящего главы ансамбля «Пока без названия» иногда мелькает раздражение, но оно, собственно, мелькает и у всех, а у некоторых и доминирует. Творчество оно такое, сложное и субъективное, а еще очень эмоциональное. Темп, я тебе говорю, темп, после второго куплета ты замедляешься, а надо... Миш... — Да, поворачиваюсь к басисту, опросительно скидывая бровь. — Я вот подумал, — нерешительно начинает тон может, ты нам движение на сцене поставишь? — Саш, ты как? — переадресовываю вопрос Буйнову. — Не против? — Давно пора, — соглашается тот после секунды заминки, только давай без этого, ладно? — Значит, моторский танец яблочко вычеркиваем, киваю согласно, достал блокнот и авторучку, и деловид, что записываю. «Я...» — начал было буйно, в брови которого поползли куда-то к макушке. «А, черт, подловил!» — захотал он и, чуть успокоившись, погрозил пальцем. «Немного хореографии нам действительно не помешает», — сказал он задумчиво, и мы, отбросив на время музыку, всей группой принялись обсуждать, а что же, собственно, нам действительно нужно. Стоять на эстраде, как манекены из гума, претит, но советская цензура бессмысленная и беспощадная клеймит всех, кто выходит за узенькие рамочки легкого покачивания в такт-песне, рук, протянутых в светлое будущее на особо пафосной ноте, шажочка влево-вправо и вперед-назад. Если это что-то исконно-посконное, в костюмах с вышелкой и хором очень народного вида на заднем плане, солисту или чаще солистке допускается притоптывать ножкой и поводить плечом, поправляя шаль. Озвучив эти очевидные факты, я испортил всем настроение, хотя оно в виду рамок и без того было далеко нехорошим. «Да», — сказал Буйно, поморщившись, достал пачку сигарет и прикурил. Следом, как по команде, закурили все остальные. Ну и я, не отрываться же от коллектива в такой момент. С минуту мы курили, разговаривая взглядами, междометиями и кряхтением, потому что «мать ее цензура». Будем выходить за рамки. Буйнов, как полагается, лидеру взял решение на себя, но для начала очень в меру. Ого! Чуть озадаченно киваю я, прикидывая, какие движения можно внедрить так, чтобы на сцене было хоть какое-то подобие хореографии. Но чтобы члены всевозможных комиссий, их ханжи, как на подбор ограничивались бы орчанием а не травлей распоясавшихся юнцов. А это очень даже может быть, ибо компания против сионизма, довольно-таки разнузданная, в лучшем стиле тридцатых годов, сколыхнула было и в заскорузлых душах идеологической вохрой, им сочувствующих. Инциденты и прецеденты в наличии, с доносами, кремением о провинциальной прессе и рабочих коллективах по таким поводам, что глаза на лоб лезут. Инициаторов обычно осаживают, но чуть позже, чем следовало бы, так что народ успевает улететь из комсомола, из работы и по-всякому в общем в меру начальственной фантазии. А заднюю бюрократический молох давать не любит, да и не принято это в тоталитарных государствах признавать свои ошибки. Фарш из судеб получается знатный, а заодно и остатка всех инакомыслящих. Принято. Прокутив все это в голове, подкуривая погасшую было сигарету. Есть пара идей, но это не быстро, сами понимаете. Дня три, не меньше, предупреждаю персонально буйного, поморщившегося и нехотя через силу кивнувшего. Собственно, сами движения придумать несложно, поясняя. Я тут же показываю несколько действительно простых движений. С моей точки зрения... «Блядь!» — ругается басист, попробовал повторить за мной. «Хуйня какая-то получается. Простите, девочки». Цыганочка с выходом, затянувшись меланхолично, прокомментировала одна из девочек, ничуть не смущенной ругательствами. Она и сама не фиалка. При случае может быть сложный загиб, при том, как дипломированный филолог, не только на русском, но и на всех славянских, а докуча еще почему-то на литовском языке. Вот и я о том же соглашаюсь с ней. Попробовать надо у кого что идет. Ну и так, с учетом инструментов, думать. За клавишами одно, с гитарой другое. Ну и чтоб не в разнобой было, когда один краковяк танцевать норовит, а другой бугивуги Цензура опять же. — Ладно, понял, с некоторым раздражением, — сказал Буйнов, — и репетиция продолжилась. Все на сегодня, пару часов спустя подытожил глава нашего ансамбля. Отбой. — Давно пора, — без обедникова сказала солистка-филолог. — Мы, Саш, не железны, и ремонту путем замены деталей не подлежим. — Ладно, ладно, — проворчал Буйнов. — Понял. Я и сам вижу, что фальшивить начали еще час назад. Устали. Но и на последние слова басист проглотил, беззвучную выразив, все то же самое мимикой. — Не нахуя парировал Сашка, а за надом. Привыкай. Ты что, думаешь, все концерты будут проходить в идеальных условиях? Иногда из дороги прямо приходится, не выспавшимися и усталыми на сцену выходить. Мне его слова показались несколько надуманными, но, впрочем, спорить не стал и так-то вторая гитара и хореограф к начатью отставки, по большому счету. Если бы не мои переводы и собственные стихи по мотивам, да не умение наложить связи и вложить конфликты, то черта с два я попал бы в ансамбль. Заменить меня как музыканта на раз-два, да и остальное в общем решаемо. Народ начал потихонечку расходиться, и я было потянулся к выходу, подхватив пальто, но Саша едва уловимо дернул головой, попросил остаться. Киваю и плюху из кресла, доставая пачку сигарет и просто вертя их в руках, не закуривая. Последние недели я делаю так через раз, как бы солидаризируясь с курильщиками и не курю при этом. Проходит не каждый раз и не в каждой компании, так что пока нащупаю алгоритмы, попутно сокращая и без того невеликое потребление никотина. Буйнов тяжело уселся рядом и закурил, прикрыв глаза. Жду, не торопя и не торопясь. — Зарегистрировали песню в УАП, — сказал наконец он. — Ты в качестве соавтора сам понимаешь. — Я и правда понимаю. Сколько там действительных сложностей, а сколько желаний хапнуть побольше в свою пользу, не знаю. Да и, наверное, знать не хочу. — Нет, так-то, Сашка, не жлоб но... А вот всяких «но» достаточно много. Начиная от объема денежной массы, помноженное на количество песен, заканчивая желанием видеть свое имя как можно чаще. Но вообще-то уап не самая простая организация, стоящая, как и почти все в СССР, гражданам отнюдь не лицом. Проблем с регистрацией великое множество, одна из которых необходимость публикации стихов в печати, что в нашем роковом случае исключается почти на 100%. Есть еще и проблема возраста. И, короче, все очень непросто и отказать от регистрацию, потом совершенно по законным причинам. Бюрократам из уап проще, чем зарегистрировать нового автора. А если включить сюда еще и политические мотивы, то бишь нелюбимые властями жанр и мою национальность, то сложность задачи можно возвести в куб. Спасибо, Саш, благодарю его. Да не за что, не совсем понятно усмехается он. Ладно, бывай, до завтра. До завтра. По дороге домой полезло в голову всякое о песнях, авторском праве и конформизма. Сейчас в УАП зарегистрировано шесть моих песен соавторств, и на очереди еще десятка-полтора. Как обычно, сложности с идеологической составляющей и прочим, и не знаю, какие там есть еще причины тянуть резину. Если не выгорит сумрачно думал я, идя по слежавшемуся грязному январскому снегу, и придется остаться в Союзе, то оно и ничего так, на одних авторских можно будет неплохо жить. Если совсем уж кислород не перекроют. С одной стороны, имея в заказнике два-три десятка песен, исполняемых пусть даже не на радио и зарождающемся в ТВ, а на полуподпольных концертах и в ресторанах, о деньгах можно не думать. Это не десятки тысяч в месяц, как у Пахмутовой, и даже не тысячи, как у других одобренных авторов, композиции которых заявлены во всех концертах. Даже если исполняется, на самом деле, совершенно другое. Но деньги в перспективе вполне ощутимые С другой... А не особенно оно и хочется. Кооперативная квартира, автомобиль, дача и гараж, дефицит Запада, позволяющий выделяться среди серой массы, поездки в Питсунду и Сочи в бархатный сезон, Дамбай, рестораны. Ну и зачем? Не то чтобы я бессребренник, и мне все это не надо, но а надо ли мне жертвовать убеждениями, потихонечку спиваясь и тщетно пытаясь изменить советские истории в свою сторону изнутри, Если все это, и даже много больше, я смогу получить, уехал из СССР. Не Сочи и Донбая, допустим, Ницца и итальянские Альпы. Переживу. Буду, конечно, мучиться без советского всепита, социалистического обслуживания в магазинах и дефицита, но ничего, справлюсь. На случай особо приступа ностальгии русские рестораны разного толка. И русские же диаспоры, притом на выбор. Русско-еврейские, староверческие, рис бывших белогвардейские но и березку в катке можно будет поставить холле рядом с чучелом-медведя с балалайкой. Фантазия у меня разыгралась, подкидывая такие сюрреалистические нелепые кадры, что я невольно засмеялся, утирая глаза от выступивших слез. Ага, черт! Кусок грязного не то льда, не то снижавшегося снега поехал под ногами, и я замахал руками балансируя и пытаясь удержаться Рекс, ху! — услышал детский голос. Он не кусается, он... И овчарка? и, вернее, щенок почти дорожий, да говорит у взрослого пёселя. Прыгнул мне на грудь, лая так звонко, весело и заливисто, как только могут лаять щенки, нашедшие товарища для игры и радующиеся этому от всей щенячьей души. Играть хотел, объясняет мне девчонка лет двенадцати. Он не кусается, Рекс, фук, ноге. Ах ты ж чёрт! Я почти не слушаю её, сидя на бордюре и пытаясь понять, где у меня болит больше всего. Но пока лидирует правая полужопия и рука. Ах ты ж черт, повторяю, тупо, глядя на крупную щепу, торчащую у меня из руки. Настроение сразу вниз. Да и какое может быть настроение в таком случае? Ой, у вас в руке это, потеряно сказала девочка, я, я сейчас, Рекс, фу-фу. Она с силой дернула сразу поводок и потащила его куда-то к домам. Пес врывался, оглядывался и ничего не понимал, ведь так весело играли. Гавка я оборачиваюсь, он отчаянно верял хвостом, явно ожидаю, что я сейчас встану. Ему весело побегами и попрыгаем по грязным сугробам, играя в догонялки. Срезал, блядь, дорогу, цыжу сквозь зубы, подтягивая к себе чехол, слетевшийся от их с гитарой, и пытаюсь понять, как это вообще получилось. В узком свете уличных фонарей видно плохо, да и при том ближайший ко мне разбит. Ага, а бордюр, и похоже об самый угол. Я, до да это чертова псина сверху. Удачно ничего не скажешь. Подняться мне удалось не с первой попытки, даже не со второй, потому как если гитара улетела в бордюр, то вот мой зад влетел в гитару. Как именно я падал и как извинулся, так что щипа вошла не в задницу, а в левую руку, а черт его знает. Ругая себя, эту девчонку, Рекса и всю ситуацию в целом, сгромоздился наконец на ноги, кряхтя, как старый дед. Поститут же заболела рука, я сдавленно зашипел, пытаясь найти положение, в котором она болит меньше. Получается плохо, потому что при каждом шевелении дубоватое советской пальто ерзой, давя на торчащие звуки чертову деревяшку. Еще и кровь, упаднически констатировал я, видя первые капли алой жидкости, окрасившие мои пальцы. Деньги, как назло, они в кармане справа и достать их пострадавшей левой, но никак. Прикинув, как сейчас буду ковырять до остановки, забираться в автобус и делать все необходимое для того, чтобы попасть в больницу, я помрачнел. «А куда деваться?» — задал я риторический вопрос пустым, равнодушным улицам и поковылял потихонечку, припадая на одну ногу и придерживая левую руку правой. — Постойте! Да постойте же! и сразу соображаю, что это мне. — Уф! — выдохнула догнавшая меня девчонка. — Вам же в больницу, да? Я дядю Миша сказала. Поток сознания очень женский и совершенно сырой, едва не смыл остатки моего здравого смысла. Но удалось таки, процедив эту муть, понять, что меня собираются подвести И правда, минуты через я подъехал Москвич, остановившись в метрах десяти. «Давай, что ли?» — хрепловато сказал водитель, немолодой полноватый мужик с повадками мелкого начальника, поднявшегося из самых низов. «Жалазь!» «Верка, а ты куда полезла? Тебе что там делать? Давай-давай, домой ступай, время уже позднее». «Да, а это уже вдогонку. А с родителями твоими я поговорю, ты уже не обижайся». Я давно говорю, что рекс-свой балбес, и дрессировать пора. Вырос кабан, а всех щеночком себя считает, но собака-то серьезная. Я в это время не без труда в на заднее сиденье, кое-как устроившись, на пахнущем любые брезенте, кинутым поверх. Все, повернувшись назад, удостоился водитель, трогаясь с места. Тебя хоть как звать. Михаил, представляюсь я, не пытаюсь играть всевозможными очень приятной и тому подобной ерундой. Тезка, значит, кинул тот, доставая папиросы и на ходу прикуривая, выезжая на ночную дорогу. Ну, поехали!» Приткнувшись задом чуть в стороне отхода, водитель заглушил двигатель и тяжело вылез из своего места. «О, здорово, Сань!» Опираясь на капот, окривнул он какого-то невзрачного мужичка, самого что ни на исполитарского вида, смолившего Беломор возле машины скорой помощи, этой дверью. «Велен сегодня не на смене?» «Здоров!» Они некоторое время поигрались в передавливании ладони. «Да вон!» Мужик небрежно мотанул головой куда-то в сторону, и мой тезка поманил меня, затусил тяжелой трусцой указанную в сторону, припадая на правый бок. «Сколько лет! Сколько зим!» — издали заролон, распахивая объятия. «Да на прошлой неделе только виделись», — проручал врач, сминаемый в объятиях. «Но что тут у тебя?» «Да вот», — мужик дернул ее в сторону подбородком, «несчастный случай, покажи, что там у тебя». Врач мельком глянул, кивнул своим мышцем и, помнил меня пальцем, двинулся к одной из дверей, выходящей на зады здания. Мой водитель, не тушуясь, приступился к нему в кельватер, не обращая на меня более никакого внимания, забыл разговор, в котором причудливо перемешалась зимняя рыбалка, свойская наливочка, теща, да и бог сто лет жизни, золотая женщина, и дочка, которой вошла в возраст и начала, дура, невеститься». — Примите, — коротко бросил врач, указывая на меня, и вышел в коридор. — Что там у тебя? — с немолодая медсестра, надевая очки. — А, вижу, эко тебя угораздило, милок. Садись вот сюда, на кушетку. Усевшись на кушетку, обтянутой изрядно потертой клеенкой в пятнах каких-то ожогов и порезах, я невольно пошевелился, пытаясь сесть поудобнее, и рукав пальто качнул сипу. — Тссс! — сдавленно пошепел я. Хватаясь за рукав, и тут же, как назло, напомнила о себе отбитая задница. Накатила так, что я аж поплыл, и опомнился, судя по всему, не очень скоро. Мамка потом зашьет, ласково говорит мне женщина, лолкоорудуя ножницами и развязая рука в пальто. Почти не видно будет. Машинально кивая, особо не беспокоюсь, зашьет моему пальто или нет. — Вот такую, не поверишь, — слышишь с коридора. Две блесны сорвала, но я ее родимую... — Аккуратно, — воркует женщина, — пристань-ка. Вот и хорошо. Она как-то ловко стянула с меня пальто и подсокала языком, обозревая свитер. — Экая красота! Даже жалко резать. Мамка вязала. — Угу, — не сразу отзываюсь, я понимаю ее с некоторым опозданием. Ну тогда и ничего, — успокоился миссис Та, снова берясь соножницы. Перевяжут. А я подумала, была заграничной. А рубашка и вовсе не страшно продолжила надловка, орудия ножницами во двор, одет ты так и нормально, а по свитером и вовсе ничего обидно не будет. «Ну вот и все», — пропела женщина-гитара, — «да, эко тебя угораздило. Сиди, сейчас фельдшера позову». Фельдшер, немолодой, угрюмый мужик, вида несколько отекшего, я бы даже сказал сапойного с дебаловатыми обвисшими щеками, поросшими густой неопрятной животной щетиной, покосился на меня скривился и полез в шкаф со стеклянными дверцами, перебирая инструменты. «Давай сюда!» — сказал он, и, не дожидаясь отлика, потянул меня, за руку вытягивая ее на себя. Я сдавленно зашипел, но фестр, не обращая на мою реакцию никакого внимания, повертел мою руку туда-сюда, держа меня за запястье. «Поговори у меня!» — негромко буркнул он с ощутимой угрозой, ощутив, по-видимому, мой матерный настрой. Выдергивая щепу и ковыряться в ране, он начал без всякого обезболивания, что я помню рассказы поселковых приятелей и собственные болельщие воспоминания принял как должное. «Терпи, терпи!» — приговорил он, грубо очищая рану и без нужды причиняя лишнюю боль. «Сука!» — вырвалось у меня разом от боли и от профессионального негодования. «Поговори у меня!» — резко тягировал тот. «Живо на свидетельство не пойдешь в дурку, ясно?» «Да куда уж ясней!» «Не уверен, что вызов психиатрической скорой в компетенции Хэтчера, но проверять как-то не тянет. Профессиональная и солидарность у медиков она штука такая, неоднозначная. Сижу. Валентин Петрович на минутку. О, а врача я и не заметил. Сколько раз я услышал я разнос в коридоре, не предназначающийся для моих ушей и дальше обрывками». Войну не такое, отгавкивается фельдшер, оперируя к военному прошлому, и к тому, что молодежь сейчас какая-то не такая, и что щенок, то бишь я, может и потерпеть. То-то, что в войну рычит врач, я понимаю, что у них давние контры. Так она война давно закончилась. Работайте, черт-те как. Я на собрании этот вопрос поднимать буду. Да что этот, и в один неопрятный ком меня, современную молодежь, изнеженность, и снова меня, который в он точно в этом уверен, наркоман и сумасшедший» и нужно вызвать психиатрию. В итоге работу доделывал молодой совсем парнишка студенческого вида, очень старательный, хотя и немного медлительный. Он же потеянно ложил суи и, как по мне, вполне добротные. Но по-прежнему без обезболивающего, потому что, ну, осталось всего-то ничего, я ж потерплю, верно? Ну и я терпел под аккомпанемент коридорной свары, выжавшей на уровень партийного стажа, действительных и мнимых заслуг хеншера, коллектива и каким-то боком текущей пятилетки. Завтра с самого утра в поликлинику по месту жительства скороговоркой говорит миссис Тазанаса мои данные во все возможные грозбухи и уписываю справку, согласен с которой я был на станции скорой помощи. Ясно. Спасибо, киваю ей. Это все? Да, ступай, отпустила меня женщина. Я накинул на плечи пальто, вышел во двор, не думая ни о чем и ни о ком. В голове пусто и хочется только поесть, помыться и лечь спать. «Отпустили?» — понизился тезка, беседующая в дворе с шоферюгами. «Ладно, сейчас покурю и поедем. Отвезу тебя домой». Киваю благодарно, не отнекиваясь и не играя в «Ой, вам же неудобно, да я сам». В последний момент спохватываюсь, так и не достав сигареты из кармана пальто. Не думаю, что владельца москвича покоробит тот факт, что я курю. Но вот что именно я курю, может и царапнуть». Но где живешь, поинтересовался он, щелчком пальцу откидывая бычок, улетевший в сторону урны и упавший среди множества собратьев. Называю адрес, и тот кивает довольно. Считай рядом. Пять минут, даже меньше. Меньше не вышло, потому как зимней резины в СССР нет, а дороги хоть и чистятся, но не так, чтобы под асфальт. Благо еще сейчас совсем мало, а общественный транспорт в это время почти не ходит. Иначе, думаю, мы бы пару-тройку раз царапнулись бортами». — Ну вот. К самому дому он подъезжать не стал, остались в метрах в пятидесяти. Дойдешь? — Дойду. Спасибо вам большое. — Да ладно, — отмахнулся он, — что я, не советский человек. Не без труда отрегулировав воду, которая, как известно, бывает или слишком горячая, или слишком холодная, встал под тугими струями, задав голову кверху и стоя так с прикрытыми глазами, надежде, что текущая вода смоет не только грязь и усталость, но и проблемы. А проблем хватает. Рука изрядно ноет и дергает, даже если ее не тревожить, а стоит только забыться и пошевелить ею, или, что еще хуже, попытаться как-то использовать вторую конечность, так, сука, аж до слез побивает. Мудак чертов зло шепчу одними губами, вспоминая фельдшера. Рано он мне почистил добротно, этого не отнять, но и расковырял ее без нужды, так что заживать будет существенно дольше, и болит зараза прямо сейчас, вот нахера». Целыханный пакет, надетый на руку и на запястье и в локте двумя черными резинками, шуршит под струями воды, и этот звук, царапающий мой музыкальный слух, до нельза раздражает, бесит. Какого-то черта полезло в голову давнишнее забывшееся было воспоминание о моем первом походе в поселковую баню, и сколько там было не старых еще мужиков с плохо оформленными культями и ранами, не заживающими толком, гноящимися с самой войны. Медицина она в Союзе как бы есть. Не без труда, выкинул из головы излишне анатомические, гноящиеся воспоминания, намылился и заворачиваясь временами самым странным образом, и шипя то просто, то матерно. Оно-то и так-то одной рукой непросто, а когда вторая разодана, расковырена и зашита, а мышцы на пострадавшем предплечье то и дело непроизвольно напрягаются, то иногда такое «ой». А еще, черт подери, жопа — это разум и место, которое болит, и определение ситуации в целом. Ощем помылся с таким трудом, что, кажется, аж вспотел, пока мылся. Даже пару раз закрадывались предательские мысли, что надо было принять помощь отца с помывкой. Концерт, походу, отменяется, констатирую я, осторожно вытираясь, и то и дело морщить болезненно. За каким-то чертом, будто и без этого непонятно, ставлю руки в позицию для игры на выражаемой гитаре и шевелю пальцами. Недели две в лучшем случае решаю, я пытаюсь приткнуть ветеринарный опыт из прошлого ко мне настоящему. Хотя нет, недели через день рано подзовет достаточно, чтобы почти не мешалось повседневной жизни. А гитара, да еще и полноценный концерт, месяц, не меньше. Сука, вырвалось у меня. Как же все не вовремя. Ах да, мазью жопу натереть еще. Открутив колпачок у бодяги, выдавил на ладонь и притормозил. Правой рукой в левую полужопе. Ну ладно, справлюсь. Хотя в другой раз, наверное, не играть самость, а маму попросить одевшись, вышел на кухню к гостям. Они уже в курсе ситуации, успели ее переварить и обсудить, а мама успокоится, попеня мне, но куда ж без этого, что нужно быть осторожней и что репетиции, которые затягиваются до самого вечера, не есть хорошо. Селедки под шубой возьми, сходу засветилась мама, Роза Моисеевна принесла. О, оживаю чуточку на показ и делаю чуть шуторской поклон. Мое вам гран-мерси. дочь делала, улыбается та с легкой иронией. Минутка рекламы, едко комментирует подсознание, пока я киваю иногда в так словам Розы Моисеевны, рекламирующей дочку, накладываю себе шубу и усажусь за стол, взял с блюдо гренку из черного хлеба, остро пахнущую чесноком. Гости уже поели и пьют чай, но острый запах никому не мешает, они и сами вкусно пахнут чесноком, копченостями и рыбой. Яичницу сделать не унимается мама с колбаской. «Сглядом показываю Розе Моисеевне, что я бы ограничился ее шубой, но мамину слепню и еще больше маму, и люблю больше всех салатов самой Розы Моисеевны, и даже ее дочки умницы и красавицы, даю ей БГ здоровья и хорошего мужа». Понимающий смешок в ответ. «Да спасибо. С одним яйцом, пожалуйста, и ту же маме, и пока-то суетиться, понимаешь за еду, не особо вслушаясь поднадоевшие разговоры». «Да и гости тоже, поднадоевшие». Я, честное слово, отношусь к ним с большим уважением, но, черт подери, не каждый же день, взявшись налаживать социальную жизнь, мама, как мне кажется, несколько перестаралась. И гости у нас бывает иногда в две, а по выходным и в три смены. Все они требуют внимания, не говоря уж о том, что нужно накрывать на стол и как минимум садиться пить чай, и, разумеется, не пустой. Не скажу, что это как-то очень уж разорительно, но ощутимо. Если бы не наши с отцом побочные заработки на мебели и не гостинцы, с которыми приходят некоторые гости, было бы довольно кисло. Но гостинцы эти зачастую специфические, в виде очередной бутылки с медалями, тортика, коробки с эклерами, плитки шоколада и палки колбасы. По деньгам если брать, так оно то на авто почти и выходит, особенно если алкоголь учитывать, но по трудозатратам далеко не так. Ну и куда девать медалированные бутылки? На стол, понятное дело». По выходным мама у иногда с утра и до ночи, а надо еще и гостей развлекать. И это, с одной стороны, в радость, но ведь упахивается, и сказать ничего не скажешь, потому что в радость. Да и гости интересны, этого не отнять. Мама ухитяется фильтровать и подбирать людей как минимум порядочных и интересных, а временами и полезных. Например, Лысевич Иван Аркадьевич, зачесывающий пряди волос, на плешь, несколько занудный весь какой-то поединой молью, неведомым образом укротил директора моей школы. И теперь у меня не то чтобы в полной мере свободное посещение, но нечто достаточно к этому близкое. Он русский внук старого большевика, именем которого кое-где в провинции названы улицы и переулки, сын репрессированного и расстрелянного, а позже реабилитированного троцкиста и диссидент, что не мешает ему служить в Министерстве экономики. Диссидент он, впрочем, умеренный и дальше кухонных разговоров вряд ли пойдет. Это, то есть диссидентство... Вообще частое явление у людей, которые знают о советской власти чуть больше рядовых обывателей и имеют удовольствие наблюдать членов и кандидатов в онлайн, в естественной, так сказать, среде обитания. А он тем более экономист. Его супруга Мира, еврейка. Это тоже частое явление у детей и внуков старых большевиков, именами которых называют улицы. Процесс этот, по моему мнению, естественный, ибо пламенных революционеров в еврейской среде было полно да и к образованию куда как выше среднего по стране. Так что вращается, в общем, в одних орбитах, и для скрещения, при том самым естественным путем, не нужен никакой институт еврейских жен. Котлетки капустные, говорит мама, я киваю отчаянно, обожаю. Нет, что не говорить, но демократия. Ателья Ересеевич сел на изюбленного конька, такое и не слыша никого вокруг. Демократия у него, что характерно, ленинская, хотя где Ленин и где демократия, мне понять сложно. Но есть и такие, искренние такие сторонники ленинского коммунизма, которому как истокам нужно вернуться, и вот тогда, есть, дескать, некие письма и документы, и есть, разумеется, так тракторка открытых источников, выборочная и сомнительные, в которую, как в любой религии, полагается верить. А вот в Америке перебиваете его семён Ильич по паспорту и Израевич по факту, а факты о западной жизни в его изложении примерно такие же достоверные, как у Ири и Елисеевича, просто с обратной полярностью. Спор их скорее теологический, поскольку очень много достоверных источников в виде письма от родственника оттуда, или, напротив, родственника, который лично знал человек, который разговаривал с Ильичем. Опираясь на эти достоверные источники, они складывают это с «все разумные люди» и очень походят, как по мне, на сектантов. Роза Моисеевна более благоразумна. Ее плане устроил бы советский источник только без репрессий и с возможностью входить в синагогу, но и свобод чуть больше, в том числе имущественных. В Югославии или ГДР, или, скажем, Чехии, видится для нее вполне подходящим вариантом, но важнее всего дочь То бишь выдать удачно замуж можно даже за хорошего Гоя, но только чтобы внуки были евреями чтобы у них все было хорошо. А она просто вздыхает восхищенно глядя на прессу супруга и, в общем-то, все равно где и как лишь бы с мужем. Сама она, кстати, моложе супруга на 8 лет и вполне еще симпатичная дама. — Зефирку, Зефирку возьмите! — мама ловко вклинилась за беседу, перебывая Илью Елисеевича, вошедшую в опасный раз. — Завещание леча! — Вы попробуйте! Мать чуть не в рот сует ее верному ленницу видя, как опасно раскраснелось лицо его оппонента. И коньячком с лимончиком. Ну как? — Да, спасибо! — запал несколько потерян, и пламенный трибун покорно пережевывает Зефир. Так вы говорите, через синагогу можно, выпытывает отец у Розы Моисеевны, и, пригасив голоса, не обсуждает возможность вывода следствия на Запад, пока гипотетически. Все эти разговоры пока такие, теоретические, но говорят об этом, кажется, решительно все. Говорят даже те, кто решительно осуждает, называя желающих покинуть страну, предателями, и говорят, что в этом осуждении есть талика зависти. На Запад пока почти никого не выпускают, и сам факт подачи документов в АВИР на выезд из артистического рая – это ЧП, которое ставится на вид и обсуждается, а люди никак к этому событию не причастны и понижаются в должностях и выкладывают партбилеты на стол. Но люди об этом говорят, и пусть пока шепотом, но все-таки не молчат.